Бизнес-секс. История первая. Приезжаю я на работу к своему другу Олегу. Дружим ещё со школы. Он был отличником и увлекался фотографией. Сейчас он владелец и генеральный директор крупнейшей в России компании по продаже фототоваров. В приёмной интересуюсь, у секретарьша один ли шеф. Олег Борисович один, но очень занят, просил не беспокоить. Это он вас просил не беспокоить, а ко мне таких просьб не поступала, уверенно сказал я и вошёл в кабинет. Олег сидел в кресле, положив ноги на стол. В руках он держал стакан, наполовину наполненный виски, и смотрел по компьютеру какую-то эротику. Увидев меня, он без особого энтузиазма кивнул: "Ну, мол, давай, садись, присоединяйся". Я подошёл ближе, внимательно посмотрел на Олега и понял, что у него истерика. Чтобы Олег смотрел эротику, да еще в рабочее время, да еще с таким потухшим взглядом, такого просто не может быть. Олег, что случилось? Да ничего. Вот сижу, размышляю о сексе в бизнесе. И к каким выводам ты пришел? Спросил я как можно более нейтрально, понимая, что в такой ситуации нельзя на человека гнать волну. Понимаешь, в жизни, как выяснилось, действительно все устроено по Фрейду. В основном... Все бизнес-формирования женского рода. Например, фирма, организация, компания, ассоциация. А все, кто занимается проверками и контролем исключительно мужского рода: чиновник, инспектор, следователь, таможенник, оперативник. Предположим, и что из этого следует? То есть следует, что все, кто мужского рода, испытывают же гутти интерес ко всему, что относится к женскому роду. Пэдму все они стараются познакомиться с вашей фирмой поближе. И что дальше? Ну, поражаясь женским языком, им всем только одного надо. Но они же мужики, им хочется красиво обставиться. И как же они это делают? Ха-ха. Для этого у них десятки способов, всякие постановления, решения, иски, требования, главное да тебе сгущать краски. Вот тебе последний пример. Заходит ко мне в кабинет главный бухгалтер, Инна Софьёровна. Ну, ты её знаешь, она у нас 100 лет работает. Бледная, чуть не плачет. Что стряслось, спрашиваю. Она мне: "Олег Борисович, у нас счёт в банке заблокировали". То есть, на каком основании? По письму из налоговой. Ну ты же понимаешь, что такое для крупной компании блокировка счёта. Мы в день выставляем от 300 до 500 счетов. Короче, помимо огромных финансовых потерь, ещё и потери репутационные. Мол, слышали, у них счёт заблокировали. В общем, мы, давай звонить в налоговую инспекцию. Кстати, никогда не пробовал. Меня очень взбуждает. А через час мы всё-таки дозвонились. Здравствуйте, у нас счёт заблокировали. Всё правильно. У нас по вашей фирме вынесено решение. А можно ит решение получить? Конечно, можно. Так мы сейчас подъедем. Нет, сегодня пятница, короткий день, вы не успеете. Так в понедельник получаем решение, из которого узнаём, что мы якобы не сдали отчётность за первый квартал. Бухгалтер в шоке и рвётся на приём к инспектору и неожиданно легко попадает. Её принимает элегантный молодой человек с запонками от Hugo Boss. «Гражданин инспектор, это какая-то чудовищная ошибка, у нас за первый квартал все сдано, вот экземпляры с отметкой налоговой. А у меня в компьютере нет, образилось. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Привозите письмо с просьбой разблокировать счет, и будет вам счастье. А нельзя ли это сделать немедленно, мы уже три дня не работаем?» «Нельзя. Все должно идти в рамках установленного порядка. Но ведь вы, когда блокировали, даже не позвонили нам, не написали. А зачем?» У нас отработан бизнес-процесс. Если что-то не так, мы сразу блокируем счёт, и на следующий день вы уже у нас. Мы, естественно, в тоже день написали письмо и сдали его в канцелярию налоговой. Прошло 2 дня, блокировку так и не сняли. Звоним в канцелярию. Да, ваше письмо видим, но оно ещё не расписано. Звоним инспектору. Я свою претензию снял. Они, соответственно, раз блокировкой занимается другой отдел. Вожаясь языком секса мы уже разогреты до максимума. Начинаем стучаться во все двери. И через ещё 2 дня письмо в банк готово. Мы просим канцелярию выдать нам письмо на руки. Мы сами немедленно отвёзём его в банк. В ответ слышим: "Не положено. Мы обязаны письмо по почте отправить в банк". Вот смотрю сейчас эротику. Олег кивком головы указал на дисплей компьютера. А там почти во всех фильмах герой, как ястреб, кидается на девушку, а она шепчет ему «Только не торопись, милый!» Вот милые и не торопятся. В результате мы не работали почти десять дней. Фирма чуть не разорилась. Вот что значит хороший бизнес-секс. Но это же частный случай. Ах, тебе это кажется частным случаем. Такой небольшой секс-интрижкой. Тогда слушай. История вторая. Неделю назад начал рассказывать Олег. К нам ворвались семеро молодых людей. На их лицах прямо-таки читалось желание страстного, горячего секса. Причём это желание они хотели удовлетворить немедленно. Следственный комитет провозгласили они с порога и как волшебной палочкой взмахнули удостоверениями. На этом прелюдии была закончена, и они сразу приступили к акту любви. Шесть человек, кроме старшего, разбежались по кабинетам. Старший зашел ко мне, представился. «Следователь, моли бога, проверка совместно с таможенным комитетом. Прошу показать, где у вас находится сервер и бухгалтерия». Говорил он вежливо, но истерично, даже немного визгливо, но через несколько минут успокоился. К нему по рации стали приходить хорошие новости. Сервер обнаружен, бухгалтерия захвачена, сотрудников выгнали из кабинетов в коридоры. К компьютерам и документам они больше доступа не имеют. Олег помолчал, потом продолжил. Мы ли бога расслабился и повернулся ко мне. Ты не поверишь, его лицо улыбалось. На нём читалась даже некоторая эйфория, как перед многообещающим сексом. Ну что, Олег Борисович, покажите, где прячете музыкальные центры. Какие музыкальные центры? Которые вы привезли под видом тёрок для овощей? Я же вынужден вас разочаровать, мы никогда не торговали ни музыкальными центрами, ни тёрками. Как вы, Олег Борисович, предсказуемы. 80% контрабандистов так вначале говорят. Думаете, что мы до вас добраться не сможем. Может быть, поэтому и название взяли для компании Небесные ласточки. Мол, мы в небесах, попробуй поймай. Господи, ну ли боги. Наш компания так никогда не называлась. В этот момент в кабинет зашёл один из его помощников и доложил: "Паша, всё под контролем, можем начинать грузить документы и серверы. — Этого, кстати, тоже пакуем. Он кирнул на меня. — Или он сотрудничает со следствием? — Погоди, Денис, он не втирает, что его компания по-другому называется. — Да врет он все. Ты б видел, как его бабы в бухгалтерии дрожали. Сразу поняли, что им кранты. Малебогов встал с кресла, подошел вплотную ко мне и спросил. — Это третья автозаводская, дом 9? — Да, — ответил я. — Строение 7? — Нет, строение 1. — Вот черт, Денис, все из-за тебя. — Да. Я же тебе говорил, что это строение 1. А ты завладел, что 7. Паш, ну извини. Там на стене дома краской было нечётко написано. Единица выглядела как вылетевшая семёрка. Всё, отбой, уезжаем. А вы, Олег Борисович, извините нас за это недоразумение. Да с богом ещё встретимся. Паш, а может, этих проверим? Сервер у нас, документы у нас, что-нибудь докопаем. Да Нельзя. У нас с подписанием выдано на проверку только небесных ласточек. Эх, вздохнул Денис. А так хорошо всё начиналось. Яню уехали. В этот день больше никто не работал. Все пили, обнимались, хохотали без причины. Короче, отходили от стресса. И не то, чтобы мы чего-то боялись. У меня хорошая белая компания. Но накопать переживаний можно всегда. Да это уже не секс, сказал я. Это износило в них какой-то. Ну, вот теперь ты меня понимаешь.